В следующее воскресенье рано утром я встал в прохладных свежих сумерках и прокрался на кухню. Железный рубль по-прежнему лежал на столе. Не веря своим глазам, я взял его в руку и приложил к щеке. Это был тот самый юбилейный рубль с Лениным. Я даже грешным делом подумал, что папа, наверное, нашел целый клад этих рублей. Или не клад, а просто чемоданчик с рублями. Прийти в магазин с карманом, набитым железными рублями, папа, конечно, не может, поэтому отдает их мне постепенно. Но тут же прогнала себе мысль, как глупую и недостойную моего папы. Рубль лежал здесь, на своем обычном месте, безо всяких причин, явных и тайных, лежал без всякой логики, без рассуждений и намеков. Он просто был, как был на свете мой папа. Я это понял раз и навсегда, и никогда больше не расспрашивал его о причинах столь упорной и непонятной щедрости. Хотя сейчас мне очень хотелось бы сделать это. Но папа, мой папуш, не может ответить мне ни на один вопрос. Выйдя из дома, я тут же сжагал к кинотеатру красные Пресни в полном утреннем одиночестве безо всякого колупаев. Путь мой лежал вниз по Шмитовскому проезду через новые дома. Дома эти стояли вокруг меня одинаковыми угрюмыми коре, и в каждом угрюмом дворике за железным заборчиком цвела угрюмая клумба. Здесь я как-то не кстати вспомнил рассказ Колупаева о том, что на могилах, убитых маньяками детей, вырастают обязательно синие гладиолусы, неестественной величины, и от запаха этих гладиолусов, если на их как следует, можно даже отдать к отцы. За новыми домами следовал поворот направо к Монтулинской улице, к кинотеатру и парку, и неприятные видение, так сказать, встали передо мной во всей своей отвратительной красе. Я замедлил шаг и задумался. Опять же, если можно так выразиться, а об особенностях того направления, куда неудержимо волокли меня сейчас мои бессмысленные глупые ноги. Странным и опасным было это направление. О людях с Шелепихинского моста ходило множество страшных историй, и Кулупаев был лишь одним из разносчиков этой заразы. В сгущающихся сумерках мы частенько собирались в ветхой беседке, и темноты доносились голоса, которые сразу хотели поведать об отрезанных пальцах, пропавших мальчиках, растерзанных девочках, кошельках из человеческой кожи и обедах в школьной столовой из человеческого мяса. Почему народная волва наплела столько всяких небылиц о простом железнодорожном разъезде близ платформы Тестовской, мне лично сказать трудно. Но до сих пор я вздрагиваю, когда проезжаю эти и, в самом деле, неприветливые места, которые, однако, плавно переходят в замечательный Филевский парк, уютную горбушку и в тенистые аллеи, плавно спускающиеся к Москве-реке. Именно близость реки с ее пустынными берегами, обилие совершенно безлюдных пустырей возле железной дороги и западного речного порта, где стоят мрачного вида баржи и башенные краны, прожавевшие от дождя и ветра, Особенно хорошо они видны, как моста, вероятно, породили эти странные суеверия и народные легенды. Кстати, именно в этот день я, наконец, воплотил в жизнь папин завет и положил железный рубль в старый кошелек, который мне когда-то подарил. Кошелек лежал в кармане и непривычно топорщился. Я подошел к кассе, купил билет, сложил сдачу кошелек и пошел смотреть кино. В зале сидели одинокие люди. Показывали что-то неинтересное, какую-то мелодраму типа, и дождь смывает все следы. Рядом со мной сидела мама с двумя девочками, и что-то им непрерывно шептало. Наверное, это был ее любимый фильм, и она, как могла, объясняла двум девочкам его богатое содержание, а я скучал и вертелся. Вдруг дверь на секунду открылась, и, неуклюже пригибаясь, взял тот -то вошел с улицы. постояв секунду в проходе, этот человек вдруг сел рядом со мной. Я не видел его лица, но определил, что это был толстый молодой мужчина, лет двадцати пяти, от него шел едва слышный неприятный запах. Я пытался смотреть кино, как вдруг увидел, что его лапа, по-другому и не скажешь, ползет к моему карману. «Кошелек хочет вытащить!» — похолодев, подумал я, и пересел на одно кресло, ближе к женщине. Мужик пересел рядом со мной и снова дрожащая лапа ползла почти по моей ноге. «Сиди тихо!» — вдруг зло он Запах от мужчины становился все сильнее и сильнее, и, повинуясь чувству отвращения и страха, я снова пересел ближе к женщине и ее девочкам на соседние с ними кресла. в Сущности!